Глава седьмая. Знакомство. Да чтоб еще хоть раз!» — ворчал Павел, пробираясь по узкой-узкой протоптанной тропочке за Бэком. «Да ни за что!» «Бэк! Ты чего?» «Нельзя!» — Ротвейлер внезапно насторожился и рванул к какой-то девице, стоящей на тропке чуть подальше. Павел решил, что сейчас будет визг, крики и скандал, Но, к его огромному удивлению, вместо всего этого он услышал. «Ой, бэк привет, хороший мой! А ты тут откуда?» «Вы его знаете?» – Павел уставился в лицо незнакомки. Та улыбалась с его псу, а когда перевела взгляд на него, поскучнела и улыбка погасла. «Да, знаю. И у вас тоже, по крайней мере, по телефонному разговору». — Вы мне настойчиво предлагали деньги за то, что я Бека вашей маме привезла. э Павел не сразу понял, о чем говорит девица, потому что голос трубки, которую он слышал, и внешний вид никак не вязались. Он не был тугодумом, но из-за общения с Лерочкой как-то подустал. — Я нашла вашего пса и привезла его матильде Романовне, — напомнила ему Алена. Пожала плечами. Странно он какой-то, подумала она про мрачного мужика. «А, а здесь вы что делаете?» Павел все никак не мог вернуться к нормальной скорости мышления. «Гуляю. Что вас так шокирует?» «Гуляю со своим псом». «Я живу по ту сторону парка». Она глянула направо. Из-за сугробов великолепным прыжком вылетел роскошный пес и, оказавшись рядом с хозяйкой, изучающая, глянул на человека. бэк настороженно принюхался. Он уже узнал по запаху, что это пес, который выгуливает ту самую замечательную девушку. Он был отлично воспитан и без повода никогда бы не показал какую-либо агрессию, но тут, даже если бы повод был, сдержался бы. Исключительно ради Алены. Урс чуть повел носом на незнакомого пса. «Ну как, незнакомого? Запах знакомый». «А, это тебя оно нашла Урс чуть склонил голову, глядя на крупного, черно-подпалого кобеля. «Да, а она твоя?» — Беквежливо помахал коротким обрубочком хвоста. «Точно!» Урс оценил дружелюбное помахивание, и ответил широким движением своего пушистого хвоста в глубине души он очень сочувствовал собакам лишным этого богатства она хорошая добрая очень она меня спасла бэк приблизил свою морду к морде урса самая лучшее она меня спасла и теперь бы личная хозяйка они уже виляли хвостами оба обошли друг друга уточнили детали знакомства обнюхав хвосты и вдруг до бка дошло погоди ты ты из хранителей да ты знаешь о нас Урс горделиво выпрямился да кто же о вас не знает бэк чуть склонил голову и отвел ее в сторону открывая шею и показывая тем самым что признает турса старшим и подчиняется ему павел Удивленно смотрел на Бека. Тот никогда не был агрессором, но никогда и не вел себя так дружелюбно. Да не сука или щенком, или с мелким песиком, которого как противника или соперника никак и не воспринять, а с равным себе по силе кобелем. «Чудеса! Подружились прямо!» – выговорил он. «Почему бы нет? Урса тут все уважительно приняли». алена была бы рада поскорее убраться от странного заторможенного и грубого типа но тот вдруг зачерпнул горсть снега и потер лицо простите тяжелый день павличек раздало за спиной и павел чуть не рухнул в сугроб павличек у меня машина не заводится помоги мне нет простонал он вслух «Только не это!» «Павличек, ну что же ты? Я уехать не могу!» «Лара, вызови эвакуатор! Я не мастер по ремонту машин!» Павел едва сдерживался. Бек собрался было подойти к Ларе, к нему за компанию присоединился Урс. Такого странного запаха он еще не чуял, и Лара, выскочившая из-за высокого сугроба на дорожку, Прям перед собой обнаружила не только Пашечку, но и двух огромных и страшных чудовищ, явно направляющихся к ней с нехорошими намерениями. Пронзительно взвизгнула и рванула обратно, нелепо размахывая рукавами легкой шубки и поминутно поскальзываясь на высоченных каблуках. — Счастье какое! — выдохнул Павел и неожиданно сказал — Это моя бывшая жена, и я ненавижу всех женщин. Да, бывает. Алена чихнула, потому что донесшийся до нее аромат крепких и приторно-сладких духов никак не хотел растворяться в морозном воздухе, аж в носу засвербило. Давайте так, вы не предлагаете мне деньги и постарайтесь мне не грубить. а я на вас не злюсь. У вас тяжелый день, потрясающая мама и классный пес. Мне не хотелось бы с вами ругаться, а до вашего отношения к женщинам мне нет никакого дела». Павел удивился. Девица глазки не строила, не кокетничала, не ахла не сюсюкала. Бека, подбежавшего и ткнувшегося к ней в руку, погладила без визга и подпрыгиваний. Короче говоря, опасной не выглядело. Собаку его она просто спасла и маму выручила очень. А пес рядом с девицей так и вообще был выше всяких похвал. Да, простите, я был неправ. Давайте так, я вам безмерно благодарен за Бека и за то, что вы маму выручили и его выгуливали. Деньги больше не предлагаю, не грублю. Пойдет вполне. Алёна кивнула головой. «Урс, пошли в лесок!» Окликнула она пса. Тот радостно примчался, развалив половину огромного сугроба. За ним тут же прибыл Бек и вопросительно глянул на хозяина. «Может, и мы в лесочек?» «Эх, жалко, они нас не понимают, да, Урс?» «Жалко, да». «Тут к «Ты стал какой-то нехороший тип, я вот чую, что он погадый, а ей-то не скажешь». Псы синхронно вздохнули, сокрушаясь о таком несовершенстве мира. Павел Бека не понимал, конечно, но догадывался, что ему сильно не хочется уходить от нового приятеля. А вот в лесочек очень даже хочется. Впрочем, после Лары он и сам не отказался бы И желательно в тайгу на заимку. Но раз тайги нет, можно и в лесочек. Только вот где тут такое найти?» Почесал затылок и покосился на девицу. «А где тут есть лесок? Мы сюда недавно переехали, и глубоко в парк я еще Бэка не водил». Алена тихонько вздохнула. Не хотелось ей с этим неприятным типом куда-то идти, но не пошлешь же его сейчас куда подальше. Вроде ничего плохого пока не делает. Шли молча. Алена на уроках наговорилась так, что хотелось тишины. Павел отходил после визита Леры. Он и нарушил молчание, увидев пред собой старые ели и сосны и довольно много. «Ого!» Действительно, лес. Спасибо, что дорогу показали. Он с удовольствием смотрел на Бека, который разгорелся и нырял белоснежные высокие сугробы. С этого дня они часто приходили именно сюда. Довольно часто видели Алену с Урсом. И хотя псы явно дружили, хозяева почти не общались. Разве что поздороваются. Павел по-прежнему холодно и с недоверием относился к женщинам. А и так хватало переживаний, чтобы еще на какого-то мрачного типа внимания обращать. Переживания начинались с семьи и продолжались на работе, ладоперетекая волнение по дороге домой. Светлана, выяснив, что никто не жаждет убирать квартиру и готовить за гроши, начала пытаться делать это сама. Не прямо сразу, конечно, а когда чуть не разбила голову, Запутавшись впросоне в белье, так и валяющимся на полу, так как с ним привычки делать ей это дико трудно, она постоянно звонила и скандалила с Салёной или матерью. Попыталась было поскандалить с бабушкой, но та попросту повесила трубку. Зато в разговорах с младшей сестрой Светлана отрывалась по полной схеме. Звонила как правило что-то уточнить. а потом начинала обвинять в эгоизме. Знаешь, если ты не можешь нормально разговаривать, я подожду, когда ты научишься это делать. Алена привыкла к перепадам настроения Светланы, но понимала, что это неправильно. И вот, наконец-то, сумела остановить это безобразие. Захочешь что-то уточнить – пиши, пойму. Что по делу – отвечу. Если, как обычно, плохое настроение – то разбирайся с ним сама. В конце концов, это твое собственное личное настроение. Тебе его и укрощать Если с сестрицей было попроще, то мама так просто не сдавалась. Вновь и вновь она предлагала куда-то деть Урсов. Взяться за ум, за совесть. Еще за что-то такое же. Немедля вернуться и освободить ее от ноши которую составляла Светлана. Мам, она старшая. а не грудная и не маленькая. Ты ее растила-растила и вырастила. Ты не я. Почему я должна ее перевоспитывать? Убирать за ней, кормить ее? Выслушивать все то хамство, которое она мне высказывала? Вот до чего дошла Алена, даже до таких крамольных высказываний. Да я тебя... «Да я тебе квартиру не оставлю! Все, все отдам Светлане!» Выдала, наконец, мама последний, но так часто употребляемый козырь. «Мам, тебе 47 лет. Почему ты кому-то должна оставлять? Живи сама и радуйся!» Алена эту самую фразу про квартиру слышала уже раз в 300. Это только за последние два года. Но только сейчас... Набрала смелости высказать, что именно она об этом думает. Так что с семьей Алена более-менее разобралась. Зато на работе в теплом змеином клубке раскачивались неимоверные сплетни и шепотки. Пищу им дал какой-то потрясающе привлекательный молодой мужчина, постоянно встречающий и провожающий их историчку. «Ой, какой красавец! С розами стоит! «С розами?» «Да что он в ней нашел-то? Ни рожи, ни кожи!» «Это ина которая даже больше, чем обычно, Алену не переносила», — шипела ей след Алена злилась очень. «Нет, не на ину Стой! Все было понятно изначально. Характер поганый, с мужем развелась. Сына поедам уже доедает. Да на коллег переключается. Тут все ясно. такую Необходимо обходить подальше, типа «не видим и не слышим», потому как помочь нечем, а кормить собственными нервами подобных дам очень уж дорого обходится. злилась Алена на Александра. Он появлялся регулярно, сверкал белоснежной ненатуральной улыбкой, пытался куда-то ее пригласить, вручить цветы, навязаться на прогулке, затеять разговор. и все время врал. «Он меня что, совсем за дуру держит?» удивлялась Алена. На прошлой неделе говорил, что у него своя фирма, и он выпускает полиграфическую продукцию, а сегодня, что чуть не уволил главного инженера. Главный инженер по постройке визиток рассчитывает нагрузку на нижние строчки, и что показательно, на него очень хмуро посматривает УРС. «Очень!» На Павла так не реагирует, а на этого только что не рычит. Бабушка тоже насторожилась. Сначала-то посмеивалась, что, мол, младшая внучка так уверена, что понравиться не может. «Ну а вдруг влюбился насмерть!» — хохотала она. «Угу!» От любви случилось острое воспаление речевого аппарата. И несет его, и несет... И все так нелогично. Алена вздохнула. «Бабусь, я же учитель. Мне за день столько всякого приходится слышать. Уже почти автоматически вылавливаю, когда слышу такие несовпадения. Вот позавчера Сашка Кадапатов из моего любимого 10 Б плакался, что у него такая беда стряслась. Комп перегорел. И не смог он, бедняга, проект доделать. А сегодня...» Напрочь про это забыв, рассказывает мне же, что проект-то у него давно готов, просто флешка у него пропала, и не сумел Сашка проект перенести. «Я ж вредная!» Я спросила, как чувствует себя усопший комп, и не он ли организовал похищение флешки. «Ну и что ответил твой практически любимый ученик?» – уточнила бабушка. «Представляешь, покраснел, как красная девица». Я прямо удивилась, посоветовала выработать одну версию. И уж если врать, то только ее. Вот выработал вранье, заучи ее и его озвучивай. Не педагогично, зато проект он точно сделает. Его тезке я такое посоветовать не могу, к сожалению. Но он меня смущает. Нужно-то ему что? Ну, была бы я какой-то там очень богатый. ладно Могла бы понять, что за интерес. Или если бы что-то от меня зависело. А, может, он подпольный родственник двоечника Федора из одиннадцатого класса, который хочет меня очаровать и уговорить загримироваться и сдать ЕГЭ за мальчика Федю. Они хохотали уже на пару с бабушкой. А у ног сидел урс и тоже явственно улыбался. Телефонный звонок был совершенно обыденным марина сергеевна еще смеясь взяла телефон погрозила пальцем хихикающей алене и вдруг услышала совершенно неожиданное приглашение в нотариальную контору зачем завещание че да конечно петра знала а я то тут причок хорошо завтра ну да смогу да «Адрес записываю». Она попрощалась, отложила замолчавшую трубку и ошарашенно посмотрела на внучку. «Сказали, что мне нужно приехать для оглашения завещания Петра».